Глава пятая Утром мне принесли новое платье. Оно тоже было серым, как и вся форма колледжа, длинным, словно балахон, но из тонкой шерсти, которая не кусала кожу. И на лифе даже было подобие вышивки. Наверное, из-за нее платье и считалось праздничным. Я смотрела в зеркало и думала, что же делать? Как попасть в число учеников колледжа Эолайт? Светлые волосы заплела в косу и уложила вокруг головы, чтобы казалось аккуратнее. Вот только серый цвет бледнил, и я напоминала самой себе большую белую моль. Стало даже смешно. А если честно, было страшно. Страх коготками карабкался по позвоночнику, смотрел в глаза из зеркала. В отличие от других девчонок, пробуждение силы не вызывало у меня эйфорию, а тревожило хотелось спрятаться ото всех укрыться но мне нужно было спасти друга я понимала что время уходит но пока не могла ничего сделать только идти вперед и верить что не опоздаю да я да я где вы послышался визгливый голос нашего куратора я на дух ее не выносила она платила мне взаимностью здесь я вышла навстречу и госпожа Дирас... Придирчиво оценила мой внешний вид. Она пробормотала что-то вроде «сойдет» и потащила меня за собой. «Госпожа Эолай уже прибыла», — подобострастно заявила она. «Поспеши и смотри. Не опозорь нас перед ней. Другого шанса у тебя не будет». «Да, не будет». Я на миг закрыла глаза, собираясь с мыслями, и глубоко вдохнула воздух. «Успокойся, Дея». «Надо взять себя в руки и победить. Прежде всего, саму себя». Я перешагнула порог кабинета Ди Хом Фри. Сама директриса тоже была здесь, но за столом сидела другая женщина. На вид ей казалось лет 27, может, чуть больше. Волнистые черные волосы, подхваченные двумя золотыми заколками. Лицо было очень выразительным, особенно большие серые глаза» но взгляд отталкивал. Госпожа Эолайт смотрела на меня, как на пылинку под увеличительным стеклом. Хотя для нее я и была пылинкой. Ничем, пустым местом. Разглядывая ту, от кого зависела моя судьба, я не сразу заметила ее спутника. Он стоял чуть в стороне и, в отличие от Эолайт, вовсе на меня не смотрел. А у меня захватило дух. Когда я была маленькой, мы с мамой ходили в картинную галерею, и она показывала мне портреты мужчин и женщин прошлого. Мне тогда казалось, что лица у них не могут быть настоящими. Но спутник госпожи Эулайт очень походил на эти портреты. Он был очень красив. Большие карие глаза, прямой нос, идеальный изгиб губ, темные волосы, чуть волнистые, идеально уложенные... Будто их обладатель только вышел из салона. Я засмотрелась. Молодой человек, видимо, почувствовал мой взгляд, потому что чуть повернул голову, и наши глаза встретились. И на смену восхищению пришел ужас, будто меня окатили ведром холодной воды. Я ожидала прочитать в его взгляде что угодно. Интерес, любопытство, насмешку, пренебрежение. А получила пустоту. Беспросветную тьму, в которой можно задохнуться. А вот и наша Дэя, директриса Дихом Фриза суетилась вокруг меня. Умница одна из лучших учениц. Давно ли? Нет, училась я на самом деле хорошо. Но разве это кто-то замечал? У меня за спиной не было никого: ни семьи, ни друзей. Но я была благодарна, что вообще имела крышу над головой и не думала о пропитании. Могло быть и хуже. С возрастом осознала это совершенно ясно. Да, я, значит...» Госпожа Эулайт поднялась из-за стола. На ней было длинное серебристое платье и белый жакет. Никто из наших преподавателей не одевался настолько смело, предпочитая более консервативные наряды. Я присела в реверансе, а наша гостья улыбнулась. акулия улыбка». «Меня зовут Хайди Эулайт», — представилась она. «Каждый год во время Великой Ночи я отбираю тех, кто достоин продолжать образование в моем колледже. Не станет преувеличением, если скажу, что это одно из передовых учебных заведений современности. Срок обучения составляет три года. Первые два года, пока сила Ильтера не раскрылась полностью, уходят больше на теорию, и на определение типа силы. В день 18-летия выпускники получают своего первого айтере, и год учатся взаимодействовать с ним и контролировать свою магию. После выпуска тебе будут открыты двери любых учреждений в зависимости от специализации, которую ты выберешь. «Ты хотела бы у нас учиться?» Предупреждаю сразу, порядки в колледже строгие, и легко не будет». «Да, хотела бы», — тихо ответила я. «Тогда постой смирно. Я оценю твой потенциал». Я замерла, а Хайди подошла ко мне походкой хищной кошки. Она не касалась меня, но показалось, будто кто-то окунул за волосы под воду. Я глубоко вдохнула воздух, ощущая жар. «Недурно». Брови госпожи Эолайт удивленно взметнулись. И тебе нет даже шестнадцати. Очень недурно, девочка. Я готова тебя принять, если твои родители или опекуны подпишут бумаги. У меня нет родителей. В горле появился комок. И опекунов нет. Я сама по себе. Тогда спрошу еще раз. Готова ли ты начать обучение, Дея? До Великой Ночи еще три месяца. Пусть это будет испытательный срок. «Справишься, останешься у нас, и получишь шанс на хорошую жизнь. Нет, вернешься сюда». «Готово», — ответила я. «Отлично!» Хайди хлопнула в ладоши. «Нейтан, давай бумаги». Спутник госпожи Эолайт шагнул вперед и протянул ей папку. В мои руки перекочевало несколько документов. Я внимательно читала, понимая, что все равно подпишу. Это было согласие на перевод в другой колледж и требование отработать три года после выпуска там, где укажет руководство колледжа. С одной стороны, это лишало меня выбора. С другой, лучше сразу иметь работу. А три года быстро пролетят. В случае отказа от работы предстояло выплатить нехилую сумму компенсации. Конечно, у меня таких денег не было. Если же меня исключат до выпуска то и это требование аннулировалось. Но если решу уйти сама, должна выплатить компенсацию. Еще я узнала, что колледж Эолайт берет на себя заботы об обеспечении меня одеждой и всем необходимым для учебы. А еще на время занятий в колледже запрещено покидать его территорию без личного разрешения директора. Но и здесь было так же. Чему удивляться? Я подписала и госпожа Эолайт убрала документы обратно в папку. «Итак, у тебя есть целый день на сборы», — сказала она. «Вечером я пришлю Нейтана, и он отвезет тебя в колледж. За три месяца ты должна доказать, что я не ошиблась, и сдать первые экзамены». «Надеюсь, это понятно?» «Да, госпожа Эолайт», — ответила я. «Чудно. Тогда увидимся в колледже, Дея». Она покосилась в документы ле арред что то знакомое а впрочем неважно до встречи и пошла к двери ее странный спутник шагал следом и директриса хом фри кинулась провожать важных гостей я осталась в кабинете одна застыла в растерянности не зная что делать уйти дождаться возвращения ди хом фри решила лучше подождать и присела на стул От встречи остались смешанные впечатления. Глупо, но главной была надежда, что этот шаг откроет для меня двери к Теду и даст возможность получить ответы на похороненные в душе вопросы. К надежде примешивался страх. Он впускал в сердце острые коготки, напоминая, что стоит оглянуться, и увидишь его тень за спиной. А еще любопытство. И относилось оно не к Хайди Эулайт а к ее спутнику. Да, он меня пугал. Да, мне не хотелось бы очутиться надолго в его компании. Но было в нем нечто, заставлявшее мысленно возвращаться к нему. «А ты еще здесь?» Директриса вошла в кабинет и окинула меня нечитаемым взглядом. Она взмокла так, будто только что бежала 10-метровку, и вытирала вспотевший лоб ладонью. «Хорошо». Дихом Фри плюхнулась в кресло напротив и залпом осушила стакан воды. А затем уставилась на меня. Неприятные ощущения стали только сильнее. «Радуйся, Дея. Ты попала в число избранных», — сказала она. «Надо быть благодарной. Скажешь хоть одно плохое слово о нашем колледже, и я до тебя дотянусь. Руки длинные». «Пустые угрозы», — вдруг поняла я. «Ди Хомфри знает, что мне здесь жилось не сладко и понимает, что у меня нет причины хвалить это заведение. Вот она и лезет из кожи вон, чтобы я держала рот на замке». «Не беспокойтесь», — ответила я. «Ни слова не скажу». Директриса сразу подобрела. «Вот и славная, деточка», — заулыбалась она. Можешь пойти попрощаться с подругами и собрать вещи. А потом за тобой приедут. «Простите, а кто такой этот Нейт?» — рискнула спросить я. «Личный водитель?» Конечно, я так не думала, но решила прикинуться дурочкой. «Что ты?» — Ди Фри рассмеялась, и пучок волос на ее голове запрыгал, как мячик. «Нейтан, айтере госпожи Эолайт, Один из одиннадцати». «Ого!» «Да уж, ого!» «Кажется, директриса уверилась в моем хорошем поведении и начала говорить со мной, как с подругой». «Госпожа Эолайт очень сильна и выбирает лучших хайтера. Все уверены, что скоро их станет 12. Нейтан с ней уже давно, лет шесть, и занимается большей частью делами колледжа, в котором ты будешь учиться. Так что...» «Держи ухо, Вастродея!» Я закивала, подобострастно глядя на директрису, будто она раскрывала мне высшие истины. Ходят слухи. Госпожа Ди Хомфри наклонилась вперед, что Хайди Эулайт очень строга к своим Айтере и безумно ревнива. «Но с Айтере ведь не заводит отношений», брякнула я и прикусила язык. Надо было молчать. Так никто не говорит о браке глупенькая. Ты еще слишком юна. Близость между Ильтере и Айтере дело обычное, потому что помогает им обмениваться энергией. Так сказать, служит равновесию сил. И вдруг директриса вспомнила, кто я, а кто она. Хватит об этом, Дэя. Слушайся, госпожу Эолайт и ее прихвостня. То есть, Айтере, слушайся, и тогда обретешь высокий статус и счастливое будущее. Не забудь тогда наш колледж. Я поблагодарила директрису за заботу, сказала много лживых слов, а потом сбежала собирать вещи. Да и собирать-то было нечего. В потертую сумку отправился бедняга Мик, пара платьев, нижнее белье, письменные принадлежности — и конспекты. Вся моя жизнь вместилась в одну сумку. Девочки защебетали вокруг, желая удачи. Я рассеянно отвечала, думая о том, что не стану по ним скучать. Но и вряд ли у меня появятся подруги. Сложно кому-то доверять, когда тебя все время обижали, толкали лицом в грязь, оскорбляли. Но это был хороший урок, и я его усвоила». А теперь меня ждет другая жизнь, и там, в этой другой жизни, не будет места для девчонок из колледжа Ди Хомфри. Я хочу забыть это место, как страшный сон. Время пролетело незаметно, и как только часы показали 6 вечера, дверь в мою комнату отворилась. «Да я за тобой приехали», — чинно сказала директриса. «Спускайся». Девчонки подняли вой, будто мы были родными. Я улыбнулась им, пожелала удачи и пошла прочь, переворачивая страницу в книге жизни. У главного входа уже ждал автомобиль, черный как ночь, такая редкая в нашей стране. Нейтон не вышел из авто, не открыл для меня дверцу, он сидел за рулем и ждал. А я замерла, потому что не знала, как эта дверца открывается. Директриса Хомфри фыркнула в мою сторону и подняла вверх ручку. «До встречи, Дэя!» Хозяйка колледжа обняла меня будто родную. «Не забывай, что мы всегда тебе рады!» «Спасибо за всё, директор Ди Хомфри», — ответила я и села в салон. Дверца закрылась, отрезая меня от колледжа. «Здравствуйте», — пробормотала я. «Добрый вечер». Холодно откликнулся Нейтан. Похоже, для него вечер не такой уж добрый. Впрочем, может, он всегда себя так ведет. Хотелось сказать еще что-нибудь развеять тишину, но я молчала. А автомобиль тронулся с места, раскрылась светящаяся панель управления, и Нейтан провел по ней пальцами, определяя наш дальнейший маршрут. Мне приказано отвезти вас в магазин, где одевают наших студентов. Вдруг заговорил Нейт и я вздрогнула от неожиданности. «Канцелярский набор уже куплен и ждет вас в колледже. А об одежде позаботиться. Если вам еще что-то нужно, скажите сейчас». «Нет, спасибо», — пробормотала я. Обсуждать вопросы гардероба с мужчиной как-то не хотелось. «Дело ваше». «Конечно моё, чьё же еще? Автомобиль вскоре остановился у огромной витрины с манекенами». На этот раз Нейтан открыл дверцу, но я так засмотрелась на платье и костюмы, что споткнулась и едва не упала. «Смотрите, куда идете, госпожа!» Подхватила меня сильная рука. «Спасибо!» Как заведенная, снова пробормотала я. Мой провожатый промолчал. Молчал он и в магазине, когда девушки без лишних вопросов потащили меня в примерочную и принесли несколько форменных платьев, чтобы подогнать размер. Форма в колледже Эолайт была темно-зеленой и состояла из блузы, юбки в пол и жакета. А «Вам понадобится и праздничное платье», — говорила одна из девушек. «Предлагаем вот такой вариант». И издернула чехол с ближайшей вешалки. А я ахнула. «Это мне? Я никогда не смогу купить такое. темно вишневого цвета, с золотыми вставками на лифе и струящейся пышной юбкой». Платье село, как влитое. «У вас очень красивые волосы!» — щебетали девушки. «Нельзя их прятать! И платье очень вам к лицу!» «Да, но...» — меня никто не слушал. К платьям добавились чулки, туфельки, нижнее белье, а одна из девушек украдкой сунула мне помаду, набор заколок и подмигнула. «Пригодится!» — шепнула она. Когда я вернулась в главный зал, уже в зеленой форме и верхней накидке, Нейтон читал газету. Он мазнул по мне равнодушным взглядом, протянул хозяйке магазина карту и пошел к выходу. Я же растерялась, как донести такое количество вешелок, но на помощь пришли девушки-сотрудницы. Они аккуратно погрузили мои платья в авто, я заняла свое место, и путь продолжился. Вскоре впереди показался высокий решетчатый забор. Мы ехали вдоль него около пяти минут, прежде чем добрались до ворот. Ворота распахнулись, и автомобиль оказался на территории колледжа. Я во все глаза таращилась на здание, больше похожее на замок. Хотя это и был замок. С высокими башнями, узкими бойницами окон, гербами, балконами. Удивительно. «Мы прибыли». Автомобиль остановился. К нам уже бросились какие-то парни, они подхватили мои платья и сумку, а я выбралась из автомобиля и с улыбкой снова поблагодарила нейтона «Спасибо». «Слишком много спасибо за один вечер», — поморщился тот и пошел прочь, оставив автомобиль перед зданием. Впрочем, за руль тут же сел один из парней и повел авто в гараж, а другой попросил меня следовать за ним. Сердце стучало быстро-быстро. На миг показалось, что я попала в сказку. Вот только давно в них не верила. И все таки это мой шанс. Я его не упущу.